Иностранные религии были в большом почете во всех классах Рима – от патриция до раба. Более других верований в Рим проникали восточные веры, и самая популярная была де-мадре. Этот культ праздновался банкетами, музыкой и процессиями, в которых принимали участие евнухи, исполнявшие религиозные обряды – сакюрдотти. Халдеи встречали большое сочувствие с их астрологической наукой и предсказаниями будущего. Евреи принесли в Рим празднование субботы. Были также религии, требовавшие человеческих жертв, как, например, богиня Ма, названная римской билонной Ее чествовали как богиню войны. Во время публичных процессий в честь этой богини многие в экстазе резали себя ножом, оставляя струиться кровь. Таинственный культ Египта, Изиды и Азириса также имел много последователей в Риме. Человечество все более погружалось в пропасть, откуда могло выйти только при помощи мистицизма. Ум римлян, потерявших древнюю веру, блуждал в поисках новой религии. Она явилась. Христианский луч света озарил неверующих и заставил трепетать их сердца новым, доселе неиспытанным ими восторгом. Быстро распространялось христианское учение в Риме и во всей Италии. Чем более преследовали христиан, тем более их нарождалось. Каждый, принявший новое учение, считал своей священной обязанностью распространять его. С каждым днем увеличивалось количество христиан. Женщины воспитывали детей в духе христианского учения и проповедовали его среди рабов. Семейство Прискилла первое отказалось от древних традиций римского патрициата, и выказала всем окружающим и зависящим от него милосердие, служащее основанием христианской религии. Потом три Прескила, Люцин, Флавий и Северин приняли христианское учение. Целые дни они проводили в катакомбах, молясь на могилах мучеников и делая все, что от них зависело, для облегчения страданий ближнего. Деревни, окружавшие Рим, Осте, Вилетрия, Тивали, Презента имели катакомбы, где собирались христиане. Здесь устраивались богослужения. Присутствующие молились, пели священные гимны, проповедовали и хоронили мертвых, замуровывая их в нише. Эти места, где хоронили мертвых, назывались «симитери», то есть «усыпальница», выражение, дающее успокоительную идею пробуждения в будущей жизни. Ниши не имели никаких особенных украшений, кроме деревянных хваз и венков из цветов. В катакомбах при свете лампады читали Евангелие и книги, в которых описывалась жизнь Иисуса Христа. Всех верующих соединяли любовь и милосердие. Кавалер сидел рядом с рабом, падшая женщина с девственницей. Богатые отдавали свое имущество на нужды общества, заботившегося обо всех бедных. Председатель собрания назывался епископом, Вескова, совершавшие богослужение диаконом Оба, как епископ, так и диакон, ничем не отличались от других, кроме своих добродетелей и любви к ближним. Священные гимны христиане распевали иногда в продолжение всей ночи. В катакомбы собирались, конечно, тайком. Некоторые епископы, избегнувшие каким-то чудом костра, проповедовали новую религию и имели чрезвычайное влияние на всех окружающих. Все эти люди, до тех пор погрязшие в эгоизме и пороках, находили утешение в том, чтобы помогать ближним, воспитывать сирот, посещать тюрьмы, утешать пленников и вообще делать все то, что возвышает человеческую душу. Каждый из христиан готов был умереть за своего брата. Милосердие и широкая любовь ко всему человечеству были главным, основным принципом новой религии, существенно отличавшейся от той религии, которая предоставляла людям лишь чувственные наслаждения и делала их эгоистами. Таким образом, среди развращенного римского общества стали быстро распространяться новое учение, озарившее своим светом заблуждавшихся эгоистов. Несмотря на жестокие преследования, число христиан росло. Эгоизм сменился милосердием. Каждый надеялся получить награду в будущей жизни и иметь наслаждение в настоящей, помогая своему брату. С первого взгляда могло показаться странным подобное явление, чтобы общество, глубоко испорченное, могло сразу стать добродетельным. Но, вникая глубже в этот факт, нетрудно понять, что древняя религия римлян действовала лишь на чувственную их сторону, не касаясь духовной. Но чувственные наслаждения скоро надоедают, организм делается менее впечатлительным, между тем в будущем ничего не предвидится, а тут новая религия обещает вечное блаженство. Принимая во внимание все эти факты, нетрудно понять, почему римляне усвоили христианскую религию, дававшую им надежду в будущем. Как древние религии римлян, так равно и их предрассудки имели основанием лишь грубый эгоизм. Учение Пикура, как мы знаем, было искажено. Его последователи не находили наслаждения в добродетели, как проповедовал великий философ, что в конце концов также породило эгоизм. Между тем, христианская религия проповедовала любовь к ближнему и милосердие, а главное – вечное блаженство в будущем. Падшая женщина, отвергнутая всеми, раскаявшись, как бы перерождалась, и христиане не выбрасывали ее из своей среды. Ее принимали как сестру, и горячо молились о ее прегрешениях. Философ, ум которого блуждал от одной системы к другой, тщетно стараясь открыть истину, разрешить вопрос, что такое жизнь, успокаивался в новой религии, так просто разрешавший, мучивший его вопросы. Развратник, утопавший в роскоши, заботившийся единственно о материальных удовольствиях, притупивший свои чувства до апатии, в новом учении находил утешение. Что же после этого сказать о несчастных рабах, гладиаторах, на которых смотрел Древний Рим буквально как на животных, и даже того хуже, как на материал, служивший для удовлетворения грязных инстинктов толпы, нередко доходившей до зверской жестокости? Понятно, все эти несчастные бросились к христианам, которые не презирали их, не считали вещами или животными, а, напротив, братьями. Христиане раскрыли им объятия и считали их равными. Опять повторяем мы, разве все эти отверженные не должны были принять христианскую религию? Идеи любви, широкое милосердие делали из самых порочных людей добродетельных. Затем таинственность собраний, новизна доктрины, общее равенство и эта беспредельная любовь довершили дело. Эгоист сделался самоотверженным, порочный – добродетельным, и христианская религия быстро распространилась среди древних римлян. 10. галерея Фундана, жена Вителия. Липида. Эту липиду не надо смешивать с домицей Липидой, дочерью старшего Антония и домицей Гелия Габала. Она была племянницей Нерона, не отличавшейся хорошими правилами. Жена Гальба, который сделался императором после Нерона, собственно, не принадлежит к разряду римских императриц, так как она умерла еще в то время, когда муж ее не был императором. Тем не менее, мы о ней поговорим. Утешительно назвать хоть одну добродетельную женщину из всей этой серии преступниц. Липида вышла замуж за Гальба, очень юной. Гальба происходила из древней семьи Террацина, бывшего претора который первый познакомил римлян с оригинальным спектаклем «Танцами слонов на канате». Липида была красива и скромна. Она никогда не возбуждала подозрения в муже полная любовь и полное согласие царили между супругами. Но, к несчастью, их обоих, между ними замешался злой гений, старавшийся во что бы то ни стало разлучить Липиду с ее мужем. Этот злой гений была Агриппина, дочь Германика, жена Клавдия и мать Нерона. Агриппина в то время была вдовой после первого своего мужа Домиция Эннабарба, В то время она была молода, красива и еще не пустила в ход интриг против своего дяди, старого императора. Она, конечно, не предвидела, что Гальба впоследствии будет возведен на трон, но ввиду его богатства Агриппина возымела желание разлучить его с женой и сочетаться с Гальбой законным браком, ввиду чего Агриппина стала открыто выказывать внимание молодому человеку. Но Гальба, кроме того, что он нежно любил свою супругу, Убедился, что поступками огрипины руководит лишь одно тщеславие. Мало того, что Гальба стал избегать огрипины он еще нежнее привязался к своей прекрасной жене. Но огрипина упрямо его преследовала и являлась всюду, где могла встретить Гальбу. Липида, в свою очередь вполне уверенная в муже, не обращала ни малейшего внимания на все эти маневры Агриппины, что до высшей степени раздражало последнюю. Но всех больше негодовала мать Липиды, В виде явного желания со стороны Агриппины способствовать разводу Гальбы с его женой, старая Матрона приходила в крайнее негодование. Один раз, встретившись с Агриппиной в обществе, мать Липиды открыто стала упрекать ее в дурных намерениях. Агриппина, немало не смущаясь, отвечала дерзостями. Мать Липиды пришла в окончательное негодование, и дело кончилось тем, что две Матроны обменялись плюхами. Спустя некоторое время Липида умерла. Гальба остался верен ее памяти и не пожелал ни с кем вступить в новый брак. Он долгое время воевал с германцами и приобрел славу достойного воина. Он был губернатором в Аквитании, в Африке и в последнее время в Испании, где, достигнув 73-летнего возраста, был провозглашен легионами императором, 68-й год. После смерти Нерона, утвержденной в императорском звании сенатом, Гальба приехал в Рим и, приняв правление, зарекомендовал себя жестоким и жадным. Прежде всего, он отказал притрианцам в подарки. Когда они требовали денег, Гальба отвечал, что он избирает солдат, а не покупает их. Вспыхнул бунт. Притрианцы провозгласили императором отона известного собутыльника и товарища всех похождений Нейрона, первого мужа Попеи. Это случилось 15 января 1966 года. Тряхлый Гальба не имел силы выйти из дворца и был убит солдатами. Атон через его труп триумфально вошел во дворец Цезарей. Атон, царствовавший только три месяца, отличался своей женственностью, заботился постоянно о туалете, о волосах, постоянно носил в кармане зеркало и проводил время среди падших женщин и оргий. Тем не менее, он был смел и предприимчив. Он был влюблен в красавицу Статилю Миссалину, бывшую жену Нерона, последнюю императрицу, и имел намерение жениться на ней. Миссалина с восторгом приняла предложение, но Атон не имел времени привести в исполнение свое желание. Германские легионы провозгласили императором своего командира Вителия, который пришел с войском в Италию, чтобы сесть на римский трон. Атон, не желая допустить соперника в Рим, встретил его в Бедряка, недалеко от Кремоны, где и произошло сражение, неудачное для Атона, он был побежден. Не будучи в силах перенести позора, Атон убил себя в бричелло. Историк повествует, что молодой Атон кончил свою жизнь геройски. Прежде чем убить себя, он написал письмо к сестре и к Мессалине, прощался с ними и говорил, что не судьба была ему возвести Мессалину на трон Цезарей. Лишившись окончательно всякой надежды быть императрицей, Миссалина посвятила себя изучению элоквенции. Витейлий, заняв императорский трон, не замедлил проявить себя человеком крайне безнравственным и жестоким, но был очень любим солдатами, которым он делал щедрые подарки. О его кровожадности историк свидетельствует следующее. Когда на поле сражения при Бедряка воздух был заражен от разложения массы трупов, Витейлий вскричал Прекрасен запах умершего врага. Он гораздо приятнее запаха согражданина. После этого он приказал принести большое количество вина солдатам и среди них устроил пир. Виттелли также славился как гастроном. Ему со всех сторон Италии привозили провизию. Устраивая постоянно оргии, он вместе с тем проявлял кровожадность. В Рим он вступил верхом на лошади как победитель. Во дворце приказал поставить кресло Цезарей, торжественно сел в него и тотчас же окружил себя вольноотпущенниками, паразитами и кучерами. Первая жена Вителия была Петрони, с которой он постоянно ссорился и, наконец, развелся. Вторая была Галерия Фундана. Мы имеем мало сведений об этой императрице, поведение которой не походило на поведение ее мужа. Она была очень добродетельна, проста и обладала большим состоянием. От этого брака родился сын названный также Вителием, и дочь. Во время своего замужества Галерия очень много страдала от поведения своего супруга, который в особенности отличался необыкновенной расточительностью, так что, наконец, впал в бедность. Когда он был назначен командиром германских легионов, он был в страшно стесненных обстоятельствах, заложил свой дом и перевел жену и тещу в бедную хижину. Кроме денег – Полученных им от залога, его мать была вынуждена оказать ему помощь, без которой он не мог бы принять этого назначения, а, следовательно, и выйти на дорогу к престолу. Галерия, оставленная в Риме, в то время, когда возгорелась война между императором Атоном и ее мужем Вителием, рисковала сделаться жертвой мести первого, но Атон был великодушен и не тронул семейства своего соперника. По возвращении Вителия в Рим и по провозглашению его императором Теща и жена советовали ему умерить расточительность и вообще вести себя поскромнее, но эти советы были тщетны. Вителий более слушался своего брата Люция и его жены Триарии, которые как нельзя более развивали жестокие чувства Вителия. Он решительно не занимался государственными делами. Главная забота его заключалась в том, чтобы как можно больше есть и пить. В продолжение целой ночи до самого утра он постоянно ел, пил, принимал рвотное и опять ел и пил. Трудно себе представить, до какой степени доходила расточительность этого безумца. Так, например, для одной из оргий потребовалось две тысячи птиц и шесть тысяч редких рыб. Одно блюдо стоило сто тысяч сестерций. Это блюдо чудовищных размеров, названное Лоскуда де Минерва было приготовлено из сладкого мяса печеных птиц мозгов фазанов и павлинов языков попугаев и так далее все богатства рима едва были достаточны для императорского стола историй джузепа говорит что вители проглотил бы всю империю если бы долго царствовал он был так же жесток как и развратен за самые малейшие проступки вители приговаривал к смертной казни достаточно припомнить, что он один раз во время спектакля приказал зарезать множество зрителей за то, что они выразили протест некоторым любимым его актерам. Галерия Фундана, видя, что никакие советы не действуют на ее развращенного мужа и не желая быть свидетельницей его злодейства разврата, уехала из императорского дворца в виллу, устроенную среди гор Авентина, и повела там скромную, уединенную жизнь. Между тем, Общее недовольство росло против Вителия. Восточные легионы взбунтовались и превозгласили императором их командира Флавия Веспасианом. Один из сторонников Веспасиана, именно Антоний Прим, командир войск в Мизии, приблизился к Риму. Вителий должен был бежать из императорского дворца и скрыться в дом жены в горах Авентина. Но он не нашел там безопасного убежища, и возвратился в Рим, в императорский дворец. Но и там ему нельзя было оставаться. Переодевшись в старое платье, опоясавшись поясом, полным золота, он залез под кровать привратника, где думал скрыться от преследования своих врагов. Но собаки, рыскавшие повсюду, открыли убежище несчастного императора и бросились кусать его. Крики Виттели обратили внимание гвардейцев, и они вытащили его из-под кровати, покрытого ранами. Вителий умолял солдат оставить ему жизнь и просил как милости заключить его в тюрьму впредь до приезда Веспасиана. Но солдаты его не послушали и зарвали на нем всю одежду, скрутили руки назад, набросили петлю на шею и почти голову повели по улице Сакра среди угрожающих криков римских плебеев. Желая по возможности спрятать свое лицо, он низко опустил голову, но солдаты и этого ему не позволили – острым мечом, они принудили Вителия поднять голову. Народ, собиравшийся все более и более, кричал обо всех жестокостях развинченного императора, который ничего не делал, шумел народ, а только казнил невинных, пьянствовал и устраивал свое знаменитое скуда де Минерва. На все эти оскорбления Вителий отвечал, «Однако я был вашим императором!» В конце концов, после долгих оскорблений и мук, Виттелли был брошен в Тибр. Добродетельная галерия вела тихую жизнь среди гор авентина вспоминая с ужасом то время, когда она была императрицей. 11. Флавия Дометила, жена Веспасиана, и Марция Фурнила, жена Тита. а Флавии Дометилле, признанной императрицей после ее смерти, мы не можем многого сказать. Жизнь ее, сколько нам известно, была чрезвычайно скромна. Она была дочерью некоего флавия либерале Флорентина. Состояв долгу у одного римского кавалера по имени Капелла, Флавий вынужден был отдать ему в рабыни свою дочь. Капелла впоследствии ее освободил, и она вышла замуж за Флавия Веспасиана. Этот последний происходил из бедной фамилии Флавия Риетти, и справедливо считался храбрым солдатом, способным исполнять возложенные на него поручения. Веспасиан, женясь на Дометиле, думал этим уничтожить страсть, которую он питал к вольноотпущенице Чинизе. Первые дни после свадьбы он действительно мог надеяться, что грациозная и молодая жена заставит его забыть Чинизу. Но в скором времени Дометила оказалась необузданной и гордой. Одних достоинств Веспасиана, быть может, не было бы достаточно, чтобы вывести его из ничтожества, если б он не пользовался протекцией всемогущего нарцисса и калликулы. При помощи этой протекции Веспасиану удалось стать сенатором, консулом, и, наконец, получить во время войны назначение в Германию и Британию, где он и имел случай отличиться в 150 сражениях, покорив 20 городов. Возвратившись Рим после всех этих побед, он был принят с торжеством. Ему, конечно, оказывали большие почести, и с этих пор он стал известен как хороший военачальник. В это время его жена Дометила произвела на свет сына Тита. Тогда же Веспасиан встретился вновь с чинизой, и его прежняя страсть вспыхнула снова. Дометила страшно страдала, видя, что супруг ее отдаляется от семейства, и снова подался незаконной страсти. Это была эпоха царствования Клавдия, когда его жена Агриппина делала все, что ей приходило в голову. Жестокая и вместе с тем мстительная, ненавидя нарцисса, которого, как мы знаем, она погубила, Агриппина имела намерение погубить и тех, которые пользовались расположением нарцисса. к Числу их принадлежал и Веспасиан. Сомнения нет, что и он погиб бы, если бы не удалился от императорского двора в виллу жены, где повел скромную уединенную жизнь у семейного очага. Дометила была очень довольна, что в силу обстоятельств муж ее должен был оторваться от своей возлюбленной чинизы. В это время Дометила родила сына, названного Домицианом, и дочь Флавию Дометилу, умершую вскоре после рождения. Вскоре после этого и Дометила умерла, не небывшей свидетельницей высокой почести, которой впоследствии удостоился ее супруг. По смерти Агриппины Веспасиан возвратился в Рим, откуда император Нерон отправил его в Африку губернатором. Веспасиан не пользовался своим положением, как многие из его современников. Он возвратился в Рим бедняком. Затем, чтобы избегнуть придворных интриг, а главное, чтобы не быть жертвой ярости безумного Нерона, Веспасиан удалился в деревню и начал вести скромную жизнь. В это время разразился ряд событий, в которых Веспасиан не принимал никакого участия, командуя войсками в Иудее. Когда же легионы провозгласили его императором, он поспешил в Рим, оставив своего сына Тита кончать осаду Иерусалима. Прибыв в столицу, он узнал, что Вителий убит, и что народ и сенат утвердили его императором. В это время Веспасиану было 59 лет. Он дал обещание всецело посвятить себя делам государства. Его первой заботой было воздать почести своей покойной жене. Она была признана императрицей, и в честь ее воздвиглись храмы и алтари. Таким образом, Дометила, при жизни бывшая в тени, после смерти удостоилась больших почестей. Сделав это в память своей покойной жены, Веспасиан позаботился о своей дорогой любовнице Чинизе, Она, хотя и не пользовалась официально почестями, как законная жена, но жила неподалеку от императорского дворца, где Веспасиан ее постоянно посещал. Вскоре Чиниза умерла. Веспасиан был неутешен. Он любил Чинизу, в особенности за ее простоту. Веспасиан оставил после себя добрую память. Когда один раз ему принесли список заговорщиков, он вскричал «Я не хочу их знать». Спустя 10 лет Веспасиан умер. За несколько часов до смерти – он, улыбаясь, сказал, «Я чувствую, что скоро я сделаюсь Богом». В духовном завещании Веспасиан объявил своим наследником сына Тита, красивого молодого человека, хотя и маленького роста, но храброго солдата. Тит имел возвышенный ум, занимался поэзией, часто сам писал и вообще пользовался симпатией всех. В молодости Тит был женат на Арицидии, после смерти которой женился на Марции Фурнили, происходивший от одной из знаменитых фамилий Рима. Но Тит должен был разлучиться с женой в то время, когда его отец Веспасиан, провозглашенный императором, назначил его командиром войска. Тот самый день, когда Иерусалим после долгой осады наконец пал, Марция, жена Тита, бывшая в Риме, родила ему дочь, названную Юлией. Будучи около Иерусалима, Тит влюбился в еврейскую принцессу, сестру Агриппы, короля Иудеи, и дал слово жениться на ней. Возвратившись в Рим, Тит не замедлил пригласить еврейскую принцессу, которая своей необыкновенной красотой и роскошью заставила о себе много говорить. Вскоре Тит развелся со своей женой Марцией и уже открыто стал жить с еврейской принцессой Беренисой, но не смел жениться на ней, боясь гнева отца. При том же, как наследнику престола, ему нельзя было жениться на иностранке. Тем не менее, он страстно любил Беренису и иногда ревновал ее. Узнав, что один из его друзей, некто Цицин, римский кавалер, внушил Беренисе любовь, Тит решился убить соперника, хотя Цицин был его другом. Пригласив один раз Цицина к себе на ужин, он завел с ним ссору и убил его. Сделавшись императором, Тит существенно изменился. Красавица Берениса, столь страстно им любимая, была отослана в Азию. Напрасно Берениса проливала слезы, говорила, что она пожертвовала всем для Тита. Последний был непреклонен, мотивируя свой жестокий поступок государственной необходимостью. Таким образом, еврейская принцесса Берениса, вместо того, чтобы сделаться императрицей, удалилась на восток, где и кончила в безвестности свои дни. История... С похвалой отзывается об императоре Тите, который всю свою жизнь был добрым и великодушным. Перед смертью Тит признался, что поступок его с Марцией возбуждает в нем угрызение совести. А, быть может, и жестокость, выказанная им принцессе Беренисе, также заставляла страдать благородного Тита. 12. домиция жена Домициана. Домициан, второй сын Веспасиана, наследник брату Титу по престолу Римской империи, был женат на Домиции, известной красавице. Дочь Домиция карбулона одного из знаменитых римлян, она с самого раннего возраста пользовалась репутацией хорошей невесты по своему уму, красоте и богатству. Домиция имела массу претендентов на ее руку. Из всех своих поклонников она избрала сенатора Элия Ламия, который был также очень богат. Но брак, само собой разумеется, не мог удержать красавицу от кокетства. Вскоре весь Рим узнал о ее любовных связях, быстро сменявшихся одна другою. В числе ее любовников был и Домициан, сын императора. Элий Ламия пробовал помешать кокетству своей жены, но это ему не удалось. Когда впоследствии Домициан был провозглашен Цезарем, то есть императором, и вступил на престол, Он без церемонии приказал украсть Домицию от ее мужа и женился на ней, назвав ее Августой. Тит, сделавшись императором, напротив хотел, чтобы Домициан женился на Юлии, его дочери, но Домициан, страстно влюбленный в Домицию, которая в это время родила ему дочь, слышать не хотел ни о чем подобном. Напрасно уговаривала его кузина Флавия Сабина. Между тем произошел труднообъяснимый психологический факт. Лишь только Юлия вышла замуж за другого, как Домициан почувствовал к ней страстную любовь. Женское самолюбие, отвергнуто Юлии, было удовлетворено. Она с удовольствием слушала признание в любви Домициана, разделяла его любовь и вскоре стала его любовницей. Они принуждены были скрывать свою любовь при жизни отца Юлии, Тита но когда последний умер, Домициан уже не скрывал свои страсти, открыто жил с Юлией, но по странному стечению обстоятельств он не развелся с Домицией и не сочетался законным браком с Юлией, довольствуясь незаконной связью. В свою очередь Домиция, желая мстить мужу, вела чересчур растеянный образ жизни и имела множество поклонников, что в Риме ни для кого не было тайной. Императрица брала себе в любовнике людей самого низкого происхождения – и на условиях весьма неприличных. В числе обожателей Домицы был некто Парид. Домициан был совершенно равнодушен к поведению жены, но последняя уже чересчур злоупотребляла его снисходительностью, так что, в конце концов, император вынужден был приказать казнить Парида и развестись с Домицией. Таким образом, для Юлии открылся путь к трону, она могла выйти замуж за Домициана, но здесь случилось неожиданное обстоятельство. Юлия в это время была беременна, и, желая произвести выкидыш, она прибегла к средствам, столь излюбленным римскими матронами в ту развращенную эпоху. Средство помогло, выкидыш был произведен, но вместе с тем окончилась и жизнь самой Юлии. Историк нам передает, что Юлия была замечательной красоты. Между тем, по статуям, которые мы видели в музее Ватикана, этого никак нельзя заключить. Напротив, все линии лица Юлии очень грубы и вульгарны. То же самое впечатление производят и бюсты, выставленные во Флорентийской галерее. О Домиции историк также говорит, как о красавице, но что черты ее лица были чересчур грубы. Впрочем, быть может, все это произошло от того, что в эпоху существования Юлии и Домиции скульптура еще не была наверху своей задачи. Общее выражение лица Домиции говорит в пользу ее доброго сердца и вместе с тем о бесхарактерности. Кто бы мог подумать? После смерти Юлии Домициан обратил всю нежность своих чувств к прогнанной им жене Домиции. Он снова женился на Домиции и возвел ее на трон, говоря в извинении что подобный поступок ему позволил римский народ, у которого он, впрочем, и не спрашивал позволения. Вслед за женитьбой Домициана на него со всех сторон посыпались эпиграммы, насмешки и карикатуры. Домициан воспылал гневом. Поэт Эльвидий под псевдонимом Парида, описавший в смешном виде Домициана и Домицию, был приговорен к смертной казни. Элия Ламия, бывший первым мужем Домиции, за свои насмешки над нею также поплатился головой. В эту злосчастную эпоху в Риме пошли беспрестанные казни. Домициан, как говорит историк, потоками крови хотел уничтожить свой позор. Секира, яд и ссылка сделались чуть не ежедневным явлением. Но император Домициан вместе с тем старался заслужить народную любовь. Он украсил город прекрасными монументами, открыл для плебеев всевозможного рода спектакли, бросал в толпу горсти денег, устраивал публичные банкеты, на которых вино лилось фонтаном. Он приглашал на празднество лидийских танцовщиц и музыкантов, которые публично танцевали и пели. Верный жестоким обычаям римлян, Домициан и во время спектаклей был кровожаден. В пьесах, где герой или героиня должны были быть убиты, император приказывал, чтобы их действительно убивали. Домиция также очень боялась своего супруга и была убеждена, что рано или поздно придет и ее черед. Действительно, однажды, когда Домициан спал, маленький мальчик прокрался к нему в спальню и, видя, что из-под подушки императора торчит кончик пергамента, подкрался к изголовью и, вытащив пергамент, побежал в другие комнаты. Императрица Домиция, видя в руках ребенка какой-то пергамент, полюбопытствовала посмотреть его. Каково же было удивление Домиции, когда она увидала собственными своими глазами целый ряд несчастных, приговоренных к смертной казни. Ее имя стояло на первом месте. Список был написан рукою Домициана. Этот факт побудил ее к решению убить тирана. И с этой целью Домиция дала знать всем приговоренным к смерти. Между тем, император, полный предрассудков, день ото дня все более и более приходил в беспокойство и на всякое, самое обыкновенное явление глядел как на предсказание его смерти. Окружающие придворные, разумеется, этим пользовались. Раз во время грозы раздался голос точно с небес. «Рази его, Юпитер, рази!» Накануне своей смерти Домициан получил редкий фрукт и сказал «Сохраню его до завтра, быть может, я его попробую». Находясь в постоянном беспокойстве, император один раз велел позвать к себе астролога и просил его открыть ему будущее. Астролог предсказал императору большую революцию, за что и был приговорен к смертной казни. После этого преступления император, чтобы хоть мало-мальски успокоиться, хотел идти в баню. Но один из его советников, именно Патерний, просил императора прежде всего заняться делами, не отлагательства. Домициан принял совет и начал заниматься делами. В это время вошел в комнату отпущенник Стефан и сообщил его величеству, что ему, Стефану, удалось заполучить список заговорщиков. При этом Стефан подал императору пергамент. Домициан взял список и начал внимательно его читать. В это время Стефан выхватил из-под одежды кинжал и ударил им в живот Домициана. Но удар не был смертельным, завязалась страшная борьба, во время которой Домициан стремился вырвать глаза своему противнику и обезоружить его. На шум поспешили другие заговорщики, и шестью ударами кинжалов добили Домициана. Это было 18 сентября 1996 -го года. Так кончил свою жизнь Домициан, 47 лет от роду, процарствовав 5 лет. Римский народ равнодушно узнал об убийстве тирана. Солдаты хотели воздать божеские почести покойному, но сенат воспротивился этому. Труп убитого был тайно похоронен его кормилицей. Все торжествовали, избавившись от кровожадного тирана. Со смертью Домициана кончилась императорская фамилия Флавиев, то есть Флавия Веспасиана и его детей. 13. Плотина, жена Трояна. Заговорщики, избавившись от Домициана, остановили свое внимание на кацея Нерва, семидесятилетнем старике, очень честном, зарекомендовавшем себя в бою и прекрасно образованном. Сенат провозгласил его императором. Нерва принял избрание и начал царствовать с большим благоразумием и замечательной добротой. Затем, сознавая близость смерти, как старый человек, он начал заботиться о своем преемнике. Изучая современное ему общество, он пришел к убеждению – что более всех достоин императорского трона Ульпий Троян, доблестный воин, родившийся в Италии, испанском городе, который он впоследствии завоевал и присоединил к Римской империи. Нерва провозгласил Трояна своим наследником, после чего спустя три месяца он умер, процарствовав 16 месяцев. О его жене и потомстве мы не имеем никаких сведений. Троян есть украшение римской истории. Он пользовался общей любовью и вполне ее заслуживал. После смерти старого императора Троян явился в Рим как скромный путешественник. В это время ему было 40 лет от роду. Высокий ростом, с величественным взглядом он внушал уважение. При появлении Трояна в Риме громадная толпа народа встретила его восторженными кликами. Он вошел в город пешком в сопровождении нескольких солдат. Увидав в толпе некоторых своих знакомых, Троян с ними поздоровался и любезно разговаривал. Таким образом он вступил в Капитолий. Его супруга Плотина отличалась таким же благородством и простотой. Входя в императорский дворец, она на лестнице громко сказала «Будем молить богов, чтобы я не изменилась в моем новом положении». И действительно, боги услышали мольбу императрицы, она нисколько не изменилась. Царство Нитрояна было новостью для римлян. Император всегда ходил по улицам пешком, без конвоя. Каждый из граждан имел к нему доступ. Двери дворца были для всех открыты. Безопасность и спокойствие любимого императора охраняли не гвардейские солдаты, а народная любовь. Со вступлением на престол Платины в репском обществе стали уважать женскую добродетель. Платина не была особенно хороша собой лицом, но вся ее фигура отличалась величием и грацией. Все же вместе внушало к ней невольное уважение. Сенат также и Плотине хотел поднести титул матери Отечества, но Плотина наотрез отказалась от этой чести. Главная цель этой прекрасной женщины заключалась в том, чтобы своим влиянием и советом мужу способствовать славе и счастью Отечества. Плотина была очень дружна с Марцианой, сестрой Трояна, также вполне достойной женщиной. У Марцианы была дочь матильда уже замужняя, имевшая двух детей – Сабину и Матидию. Император Троян очень любил своих племянниц, и когда они подросли, нашел им прекрасных женихов из известных семейств Рима. Платина их также очень любила, и таким образом в императорской семье постоянно царило полное спокойствие. Не было ни интриг, ни убийств, которым так еще недавно служил театром императорский дворец. Историк говорит – что этому согласию немало способствовал прекрасный характер императрицы. Плотина, любезная и вежливая со всеми, своей простотой заставлявшая забывать всех ее высокий титул, относилась к невестке с чрезвычайной добротой. Полное согласие было между Плотиной, Марцианой и дочерью последней Матильдой, что, конечно, во все времена и веки составляло чрезвычайную редкость, ибо невестки никогда и нигде не уживались. Сабина была старшая дочь Матильды. Она пользовалась особенным расположением Трояна, который говорил, что счастлив будет тот, кто на ней женится. Среди молодых людей, искавших руки Сабины, был двоюродный брат Трояна Адриан, занимавший видное место при дворе и отличавшийся своими добродетелями. Адриан был красавец с собой, высокий ростом, с очень выразительным лицом, кудрявыми волосами и пушистой окладистой бородой. Затем Адриан отличался также и своей изящной грацией и живым, открытым умом. Благодаря изучению греческой и римской литературы Адриан был весьма недурно образован, в особенности в отношении изящных искусств. Он хорошо рисовал, занимался скульптурой, архитектурой, писал стихи и недурно пел, аккомпанируя себе на лире. Ко всему этому надо прибавить реноме храброго солдата, которым вполне справедливо пользовался Адриан. Несмотря на все эти качества, Сабина была равнодушна к Адриану. Он нисколько не трогал ее молодого сердца. Троян также не особенно симпатизировал своему двоюродному брату, считая его фальшивым и покритым. Адриан был уже совсем отчаялся завоевать сердце Сабины, как вдруг совершенно неожиданно пришла к нему на помощь императрица. Доброй плотине казалось, что Адриан страстно влюблен в Сабину. Она стала действовать на мужа, чтобы он, в свою очередь, способствовал свадьбе Адриана с Сабиной. Некоторые историки, и в числе их Дион Кассий, утверждают, что будто бы плотина была сама неравнодушна к Адриану и поэтому принимала такое горячее участие в его судьбе. Но это предположение положительно неверно. Вся жизнь добродетельной и честной плотины противоречит подобному предположению. Повторяем, плотина была убеждена, что не побуждает Адриана искать руки Сабины, а страстная любовь. Ходатайство императрицы увенчалось полным успехом. Сабина, хотя и не любила Адриана, но согласилась быть его женой. Адриан сделался племянником императора Трояна, но продолжал быть для него антипатичным. Император удалял его от государственных дел, которые поручал другим. Но когда умер его любимый советник Лицини Сура, император вынужден был посвятить в государственные дела Адриана. Троян был самый добрый и честный из всех римских императоров, В продолжении всей своей жизни он заботился о счастье своих подданных и об увеличении Римской империи. Было бы очень долго пересчитывать, говорит историк, все то, что сделал император Троян для империи. Целый ряд реформ клонился к тому, чтобы возвеличить римское имя и осчастливить граждан. Командуя войском в Антиохии, Троян внезапно заболел, с ним сделался апоплексический удар. Пришлось поневоле возвратиться в Рим. В Селенунте апоплексический удар повторился, и великий Троян умер 64 лет после 19-летнего царствования. Платина, сопровождавшая мужа вместе с племянницей Матидией, была около его постели. Несмотря на свое горе, императрица старалась, чтобы племянник Адриан был провозглашен императором. Для этой цели Платина нашла необходимо на некоторое время скрыть смерть Трояна, Рассказывая всем, что покойный назначил своим наследником Адриана, хотя ничего подобного не было, так как Троян умер внезапно, не назначив себе преемника. Тем не менее, сообщая о смерти мужа Сенату, Плотина писала, что ее покойный супруг, прежде чем испустить дух, назначил себе преемником Адриана. Затем, не получив еще утверждения Сената, Платина через посредство префекта Тациана сумела сделать то, что восточные войска провозгласили императором Адриана. И об этом Платина также уведомила Сенат, прося его взглянуть снисходительно на совершившийся факт, так как солдаты, преданные Адриану, поспешили провозгласить его императором, не дождавшись утверждения Сената. Последний принял во внимание эти резоны и утвердил, в свою очередь, Адриана императором. Сенат также хотел поднести Адриану титул Отца Отечества, но последний отказался его принять и торжественно вошел в Рим вместе с плотиной, которая в урне несла пепел своего почившего супруга. Народ искренне оплакивал смерть Трояна. Его пепел поставили на колонну и оказали особенные почести. Во Флорентийской галерее сохранился до сих пор бюст императрицы плотины. Он выражает ум И доброту лицо спокойное полное разумного выражения каждый из современников глядя на бюст императрицы плотины и припоминая историю жизни этой добродетельнейшей женщины невольно преклоняется перед ним.